императора, как их сюзерена. Польские племена достигли политического единства в конце X века под властью короля Болеслава I Храброго 992-1025 годы. Как мы знаем, смотрите главу 8, раздел 4, «После смерти Болеслава III» 1138 год. Польское королевство стало свободным объединением местных областей, имевшим сходство с объединением русских земель. Об истории Польши смотрите «Грабенский. История польского народа». Русский перевод Ястребова. Санкт-Петербург. 1910 год. До распада Польши польские короли проводили агрессивную внешнюю политику, время от времени угрожая как целостности Киевского государства, так и Чешскому королевству. Интересной тенденцией польской экспансии была ее направленность на Запад. Именно Болеслав I первым разработал честолюбивый план объединения под своей властью прибалтийских и полапских славян с целью воспрепятствовать немецкому Дрангнах Остен. Болеслав III был последним из польских правителей, заинтересованным судьбой балтийских славян. Давайте теперь обратимся к самой западной группе славян, проживавшие на территории современной Германии. Их можно разделить на две ветви — балтийские славяне и сорбы. Сорбы известны также как сербы, хотя они не тождественны балканским югославским сербам чтобы избежать любых возможных недоразумений я буду использовать название сорбы когда речь пойдет о паласких славянах и сербы применительно к этому балканскому народу о балтийских и паласких славянах смотрите гильферддин собрание сочинений том 4 санкт-петербург 1874 год П вольф балтийских славян санкт-петербург 1876 год. Егоров. Колонизация Мекленбурга в XIII веке. Москва. 1915 год. Последних также называют палабскими славянами, то есть славянами, живущими на Эльбе, поскольку Эльба известна среди славян как Лаба или Лабе. Балтийские славяне... В лингвистическом отношении родственны полякам. Они были разделены на большое количество племен, которые иногда образовывали свободные союзы и объединения. В этом смысле мы можем говорить о четырех главных группах балтийских славян. Наиболее западными были ободричи. Они заселяли Гольштейн, Люнебург и западный Мекленбург соседству с ними в восточном Мекленбурге, западной Померании и западном Бранденбурге жили лютичи. К северу от них на острове Рюгене, а также на двух других островах в эстуарии Одера, Узедом и Волен, проживали племена отважных мореплавателей Роняне и Волыне. Территорию между Нижним Одером и Нижней Вислой, занимали поморяне или помиране, их название происходит от слова «море», «народ, живущий у моря». Из этих четырех племенных групп первые три, ободричи, лютичи и островные племена, полностью исчезли, и только восточная группа поморян частично выжила, благодаря тому, что они были включены в состав польского государства и тем самым избежали германизации. Земли к югу от балтийских славян, известные в нынешнее время как Тюрингия и Саксония, были населены сорбами. Из них сохранилась лишь небольшая группа в районе Котбуса и бауцена, известная как Лужичане. Между балтийскими славянами было еще меньше политического единства, чем между славянами балканскими. А бодричи даже выступали... Иногда в союзе с немцами против своих славянских соседей.